«Не вижу способа провести вас туда, мистер Слейден», — покачал головой Хартли. «Если это и удастся, то лишь повредит и вам, и мне. Я объясню, почему объясню. Я считаюсь в клубе завсегдателем, но ни разу не был там в обществе мужчины в качестве моего гостя. Понимаете, ни разу. А у подъезда там дежурит парень. Это самый отчаянный головорез из тех, что мне попадались». Вы не должны появляться в клубе вместе со мной, если не хотите вызвать подозрения. Но это необходимо, — настаивал я. Если бы можно было обойтись без визита в клуб, я бы вас не беспокоил. На некоторое время он опять погрузился в раздумья и вдруг щелкнул пальцами. «О, я проверну это дело». — воскликнул он. — Я попрошу Сьюзи повести вас. Она член клуба и всегда приглашает туда своих приятелей. — Как вы на это смотрите? — С моей стороны возражений нет, но, кажется, она меня не взлюбила. Я не думаю, что она согласится. Хартли весело замахал руками. — Вы шутите, вы не знаете Сьюзи. Она с радостью возьмет вас туда. У нее всегда виды на все новое в брюках. — Хм. «Положитесь на меня, я это устрою. У вас много лишних денег». Настала моя очередь удивляться, а что? «Это посещение может влететь мне в копеечку?» Хартли нехорошо рассмеялся. «Будь Файет здесь, у него кровь бы застыла в жилах от такого хохота. Это, пожалуй, величайшая наивность, с которой мне приходилось сталкиваться. Влететь в копеечку — это не то слово». «Сьюзи, вы оттуда не вытащите, пока не будете готовы продать свой дом, заложить автомобиль и ликвидировать текущий счет. Именно по этой причине я принимаю ее здесь. Я не могу себе позволить выводить ее в свет». «Ну, валяйте, устраивайте это дело», — беззаботно сказал я. «Для чего же у меня открытый счет?» «Вот это разговор», — одобрил Хартли и снял телефонную трубку. От непрошенных гостей клуб «Золотое яблоко» стерегли высокая ограда и двое дюжих охранников в белой униформе и черных фуражках. Они стояли по обе стороны распахнутых ворот из кованого железа. Мощные лампы над ними заливали светом дорогу, и автомобили медленно проползали за ограду под испытующим взглядом стражей. «Похоже, что с зайцем сюда не пробраться», сказал я, сидевший рядом с Сюзи. Дорогой мой, клуб создан для узкого круга, и нам здесь не нужны те, кто ничего из себя не представляет. Предполагалось, что это комплимент в мой адрес, но у меня он вызвал неудержимое желание залепить Сьюзи по щечину. Снобизм любого пошиба всегда вызывает у меня приступ бешенства. Я затормозил, и мы поползли со скоростью черепахи вслед за другими машинами, водители которых предъявляли охранникам членские билеты через раскрытые окна. Уголком глаза я взглянул на Сьюзи. Несомненно, в ней было на что посмотреть. Одета она была в золотистое парчевое платье, поверх которого накинула черную шелковую шаль, окаймленную алой лентой. На ее прелестной шейке сверкало бриллиантовое колье, обошедшееся к какому-то бедняге в кучу монет. Хартли представил меня как преуспевающего бизнесмена из Нью-Йорка, холостого и с карманами, полными денег. Такая рекомендация оказалась достаточной, чтобы заставить Сьюзи изменить первоначальное мнение обо мне, и хотя нельзя было сказать, что она стала совсем уж радушной, ну, по крайней мере, держала она себя довольно общительно. Как только мы подъехали к воротам, к нам приблизился один из охранников, Я остановил машину. Он заглянул внутрь и вперил в меня взгляд, от которого мне стало жарко. hello Хэнк!» — обратилась к нему сюзи «Это всего лишь я». Охранник прикоснулся рукой к фуражке. «Все в порядке, мисс. Можете следовать». Он снова покосился на меня, затем вернулся на свое место, и мы въехали через ворота на длинную, извилистую, покрытую гравием аллею. «В другой раз он меня узнает», — сказал я. «Конечно, у него работа такая. У него абсолютная память на лица».